Несмотря на все старания Майка, прибыли они лишь к кровавой развязке. Один из нападавших буквально вывалился на них из раскрывшейся двери и попытался на одной ноге упрыгать прочь. Вторая была вывернута под неестественным углом. С армейской выучкой и хладнокровием подчиненный Арнольда уложил его в коридоре, и связал ремнем, ловко вытащенным из штанов преступника, невзирая на вопли боли последнего. Алиса побледнела, но не впала в ступор, а ринулась внутрь библиотеки.